Интересно, что зависть цветка спрятана в луковице, под землей. Очень длинный столбик пестика идет к ней через весь стебелек. После оплодотворения цветки увядают, и растение вновь скрывается под землю до весны. Весной появляются крупные листья, и вместе с ними сначала зеленая, похожая на бутон, потом коричневая, трехгнездная зависть, плод коробочка. Дальше развитие растения идет очень быстро и заканчивается к началу лета. Семена высыпаются, листья желтеют и вянут. Необычные особенности ритма развития безвременников объясняются их приспособлением к Средиземноморскому климату с засушливым жарким летом и сравнительно мягкой зимой. Они родом из Средиземноморья, а позже появились в Причерноморье. В той области, где еще в древности называлась Калхиды, Дерскорит. В своих сочинениях, например, писал, что безвременник осенний там и произрастал. Отсюда и латинское название растения. В средние века его называли еще сын раньше отца, так как думали, что семена появляются раньше цветков. При изучении действия алкалоида безвременника, Калхицина, живые клетки заметили, что он подавляет их деление. При этом количество хромосов удваивается или становится в несколько раз больше, то есть возникает так называемая полиплоидия, при которой сами клетки укрупняются. С помощью тархицина были получены полиплоидные формы растений с более крупными цветками, плодами, семенами и так далее. Свойство колхицина подавлять деление клеток медики решили использовать для задержки роста злокачественных опухолей, но оказалось, что для получения желаемого эффекта необходимо принять смертельную дозу. Когда испытали другой, менее токсичный алкалоид, колхамин, то остановились на его применении в виде мази, при кожи и раствора при лечении хронических лейконов. Почти все ядовитые растения, о которых шла речь выше, содержали алкалоиды. Может возникнуть впечатление, что других ядов в растениях не существует. Но это неверно. В растениях встречаются также ядовитые масла, смолы, гликозиды, гликозидо-смолы, сапонины, ядовитые биозодистые вещества, гликоалкалоиды и тысячи других веществ, фитонцидов и антибиотиков, губительных для микроорганизмов, насекомых, более крупных животных и человека. Другие яды растений Мысль о том, что алкалоиды, главные яды растений, настолько владела умами людей в начале прошлого столетия, что когда французский химик Лерой е выделил из листьев на перстянке какое-то ядовитое вещество, он назвал его дигиталином. и ошибочно принял за алкалоид. А на перстянке, родина которой считали горные лифта Германии, медики упоминали еще в 16 веке. В немецком травнике Леона Фукса, 1543 год, это растение называлось дигиталис. Так оно называется и по сей день. В нашей стране была найдена на перстянке шерстистая, Единственное место ее произрастания отмечено в Молдавии у села Злоти, Подры. Растение это значится в списках Красной книги и нуждается в полной охране. Красивые цветки на перстянке похожи на наперстки или шапочки. В Германии существовало поверье, что они служат шапочками для эльфов. Во Франции растение называли перчаткой Девы Марии, в Ирландии ведьменным наперстком. Немецкая легенда рассказывала о происхождении наперстянки из наперстков, отнятых злой мачехой у сиротки, которая они достались от матери. Мачеха тайком зарыла их в саду, и следующей весной на этом месте выросли до то ли невиданные цветы, которых сиротка узнала наперстки своей матери. Но как напоминание о том, что они выросли из чувства ненависти, злой гений влил в них страшный яд. О значении яда на перстянке ничего не было известно до тех пор, пока английский врач Уайтеринг в 1775 году